Глава третья. «Черный бродяга». Академик Хотенков с сияющим лицом вошел в кабинет президента Всемирной Академии Наук. «У вас родился сын?» – пошутил президент. «Да, прекрасный черноволосый сын, товарищ президент». Подхватил с улыбкой Хотенков. «Парнишка, хоть куда?» «В таком случае от всего сердца поздравляю вас». «Сын у меня родился, но...» Хатинков прищурил глаза и вздохнул. «Но сказать по правде, он не мой». «Интересно, а чей же он тогда?» «С таким же успехом он мог бы быть и вашим». «Вы шутите?» Заморгал глазами президент, он вправду чувствовал подвох. Атинков любил отпустить какую-нибудь шутку, но сейчас у него был очень серьезный вид. «Действительно, вы тоже виноваты, что сын не мой?» Так же серьезно продолжил академик. «Поясню вам позднее». «Пожалуйста, скажите ко мне». Сказал он, показывая на большую схему солнечной системы. «Как вы думаете, эта карта верна?» «Надеюсь, что да. Иначе бы мы ее сюда не повесили». «Несмотря на это, позволю себе утверждать, что она ошибается». «Этого не может быть. Схема много раз проверена тщательными наблюдениями. Вы сегодня говорите одними загадками. Не интригуйте, а лучше говорите прямо, что у вас на уме». «Ладно, тогда вернемся к моему новорожденному». «Хотите видеть его фотографии?» А достал из кармана несколько снимков и положил их на стол нарочно перевернул. Президент осторожно перевернул их и на замер, однако же сразу рассмеялся. «Это хорошо, это хорошо, говорите сын». «Через минуту он стал серьезен. Вы открыли еще один спутник Плутона?» «Это не спутник, а планета». «Итак, дочь, погодите, что же вы это говорите? Только сейчас понял, планета?» В нашей Солнечной системе, ведь минуту назад вы утверждали, что карта ошибочна. Да, я это утверждал. А доказательство того, что я прав, лежит перед вами. Итак, Десятая планета. Невероятно. Как она могла так долго прятаться от наших самых совершенных приборов? Может, вы хотите сказать, что мы, обнаружив планеты возле Сириуса, были настолько слепы, что не сумели разглядеть черного бродягу, этого безвредного пассажира, который скрывался буквально на расстоянии вытянутой руки. «Черная бродяга? Да, хорошо сказано. Вы попали прямо в яблочко!» Засмеялся Хотенков. «Только что открытую планету так и следует назвать». «Кто же ее открыл?» «Трудно сказать. Их было много. Маладинова, Вроцлавский, Мадараш, Навратил...» «Экипаж луча. Это изумительно. Дважды мы облетели солнечную систему и ничего». «Прошу вас, не интригуйте меня больше. Рассказывайте все, что знаете». «Пока немного. Я получил сообщение от луча 10 минут назад и пока еще не полное. Оно летело к нам приблизительно 6 часов. Значит, около семи часов назад луч встретил космическое тело, что чуть не привело к катастрофе. Черный бродяга не случайно получил свое имя. Планета в прямом смысле черная». Абсолютно лишена атмосферы, как наша Луна, и примерно такая же по размеру. Ее поверхность имеет удивительное свойство, которое скрывало планету от зорких глаз наших астрономов. Она поглощает солнечный свет. Наверное, содержится большой процент углерода и, скорее всего, покрыта пылью. Поэтому неудивительно, что этот черный бродяга так долго прятался от нас. «Я не удивляюсь, что его не обнаружили наши обсерватории на Земле и Луне, но как могло случиться, что его не нашли даже наши исследовательские экспедиции? И почему его не выдали гравитационные силы?» И на этот вопрос экипаж луча нам дал ответ. «Черный бродяга, удален от орбиты Плутона почти на два световых часа. Когда наша первая экспедиция пересекла орбиту Плутона, десятая планета, видимо, находилась на противоположной стороне Солнечной системы. Подобное могло произойти и во время второй экспедиции. Что же касаемо гравитационных сил, то они из-за незначительных размеров черного бродяги слишком малы, чтобы оказывать какое-либо влияние на движение Плутона. Президент Академии снова внимательно рассмотрел снимки десятой планеты. Значит... «Нужно сердечно приветствовать нового соседа и исправить наши несовершенные карты», сказал он задумчиво. «Жаль, что мы не знаем его лучше. Возможно, он расскажет нам что-нибудь про тайну, которая на возникновение нашей Солнечной системы. Наконец, не следует исключать гипотезу, что она является тем недостающим звеном в Менделеевской таблице астрономов, которая даст нам возможность точно определить законы движения и внутреннего строения небесных тел». «Если бы мы разработали такую же таблицу, как химики, достаточно было бы обнаружить у какого-нибудь светила хотя бы три планеты, и тогда для остальных мы могли бы с абсолютной уверенностью оставить свободные окошки, где бы точно были бы определены вес, скорость вращения и состав неизвестных планет. Ничего не могу с собой поделать. Мне то и преследует мысль, что Солнечная система и Атом имеют много общего». «Вы хотите сказать...» «Что наша Земля является обычным электроном в каком-то гигантском атоме?» – улыбнулся Хотенков. «Я этого не говорю. Но нельзя забывать от того, что изучение звездных систем уже много раз открывало нам глаза именно в области атомной физики». Десятая планета заставила экипаж луча существенно изменить план путешествия. После такой неприятной встречи пришлось увеличивать скорость полета намного медленнее, чем планировалось раньше». Вскоре оказалось, что осторожность была вполне оправдана. Несколькими днями позже луч встретился с очередным жителем Вселенной. В полном одиночестве он скитался в бесконечном пространстве. Однако на сей раз это была не планета, а комета. Она появилась совершенно неожиданно. и легкое, почти нематериальное тело засверкало на звездном небе голубоватым сиянием и исчезло из поля зрения, не оставив после себя никаких следов. Астрорадиолокаторы и астротелевизоры непрерывно прощевывали пространство перед кораблем. Их сообщения были же такими короткими, как и отметка астрограмметра «Путь свободен». Атомные реакторы включились на полную мощность, скорость полета все время нарастала, а вместе с тем сообщения Земли запаздывали все сильнее. «Пусть я буду первой телегой на Млечном пути, если мои терпение скоро не лопнет от этой скорости света», горячился инженер Фратев. Что не делай, этих проклятущих 300 тысяч километров в секунду не перепрыгнешь. Цихнуться можно. радиоволны ползут как улитки. В нашей солнечной системе это еще терпимо, но куда ж с ними теперь? Поздоровайся с приятелем с Альфа Центавра, приветик. А потом жди больше восьми лет, пока услышишь его, мое почтение. А что же будет, когда мы заглянем на противоположную сторону галактики? И только через сто лет узнаешь, что у тебя родился сын. Хорошо еще, что мы научились продлевать жизнь человеку, иначе бы о столетнем юбилеем младенца и не узнали бы. По странной случайности, Фратьев ответил, не наворотил, который уже открыл было рот, чтобы что-то сказать, а передатчик земли. Важное сообщение для луча. Важное сообщение для луча, несколько раз повторил диктор. Сообщаем, что братиславский ученый доктор Заяц, изобретатель астрогравиметра, известил Всемирную Академию Наук о попытке осуществить новый способ связи с помощью гравитационного поля. Поскольку гравитация распространяется намного быстрее, чем свет, это значит, что также ускорится космическая связь. Просим один из астрогравиметров луча постоянно держать направленным в сторону Земли и регулярно следить за его контрольными записями. В случае, если предположение ученого подтвердится – Наше первое сообщение с помощью гравитации вышли телеграфными знаками. Эта новость вызвала бурную радость у экипажа луча. Да и не удивительно Любая радиограмма Земли на Проксиму сейчас путешествует более 4 лет. Кому ж не хочется, чтобы новости поступали быстрее? Радость злилась недолго, гравитационный передатчик оставался только мечтой, радиосвязь с Землей все больше затруднялась, в соответствии с увеличением скорости необходимо было непрерывно менять частоту, иначе сигналы не воспринимались бы вовсе, опоздание радиограмм стало уже чувствительным, очень угнетало путешественников явление, которое хоть и предсказывалось, но все равно было необычным, чем быстрее мчался луч во Вселенной, тем сильнее менялся вид звезд перед кораблем и за ним их Желтый свет постепенно превращался в оранжевый, потом в красный, потом в темно-фиолетовый. Они сияли все слабее, пока, наконец, не погасли совсем. Наше солнце спряталось за черной пеленой, сквозь которую не могло проникнуть человеческое зрение. Грустно было расставаться с желтой звездочкой, что дала жизнь всей Земле. Она исчезла в темноте вместе с обрамлявшим ее созвездием Андромеды, и цель путешествия Альфа и Проксима Центавра потонули в темноте. Только созвездия, видимых в боковых иллюминаторах великана продолжали весело сиять на небе. Но там, где оказался бессильным человеческий глаз, помогла наука, навратил с цигенами Ченсу еще перед вылетом луча, сконструировали специальные демодуляторы, делавшие свет видимым. Внешне это были довольно простые инструменты: две трубки, напоминающие бинокль, прикрепленный к ним крошечный полупроводниковый усилитель и эластичные обручи, которыми ученые закрепляли прибор на голове, чтобы не держать его руками. Такими же устройствами были оснащены телескопы-обсерватории и все другие аппараты, чья работа зависела от света. Экипаж межзвездного корабля не имел права потерять ориентацию ни на мгновение. Прошло несколько дней. Астронавты все еще не могли привыкнуть к мертвому покою, наступившему после того, как замолчали реакторы. Также трудно привыкали к двум большим черным дырам на небе впереди и позади луча. Потому все чаще после работы экипаж собирался в клубе, чтобы развеять тоску и усталость. Здесь ученые превращались в артистов. Из навратила получился неплохой пианист. Из мадараша виртуозно скрипки и цимбалах. Сначала их исполнение было не очень совершенным. Руки в пространстве, лишенном силы и тяжести, не хотели слушаться. Первые попытки с цимбалами были просто смехотворны. Но прошло немного времени, и в зале раздались зажигательный чардаш и очаровательная полька. Вскоре в Роцлавске похвастался своими новыми стихами. саген, контаты в честь планеты Икса, Грубер» фантастическими рисунками. Шайнер очень жалел, что не может рисовать акварелью. «А вы попробуйте», — коварно предложил навратил. «Ладно, попробуй на смех всем». Согласился Шайнер и пошел в свою комнату. Он вернулся с большой палитрой и несколькими кистями, открыл выпуклую бутылку и резким движением выплеснул из нее немного воды. Вода сразу же приобрела форму шара и поплыла в воздухе, словно мыльный пузырь. Как только новоиспеченный художник прикоснулся к ней, Она растеклась по всей поверхности кисти и быстро поползла на руку. Пока Кейс совершала путь от краски до бумаги, ее щетина стала абсолютно сухой. Хорошо, не смейтесь!» — счастливо сердился Шайнер. «Я еще что-нибудь придумаю и нарисую вам столько акварели, что и рады не будете!» песни, смех, шутки, задушевные разговоры о земле. Все стремились как можно ближе познакомиться друг с другом. Путешествие длинное и далекое, поэтому теснее нужно объединиться в коллектив, крепче должна быть дружба. Мне кажется, Ватсон словно избегает нас, заметила как-то Алена. За все время полета я только один раз видела его здесь. Действительно вы правы, Алена. Согласился, навратил, «Теперь я припоминаю, что он не приходит в клуб, когда я хотел поговорить с ним в свободное время, то всегда находил его или в кабинете, или в обсерватории, и он молча наблюдал за работой другой смены». «Может, он неисправимый отшельник?» – предположила Алена. «Дело не в этом», – возразил Северсон. «Кто был большим отшельником, чем я когда-то? Особенно после пробуждения? А теперь одиночество, наверное, свело бы меня с ума. Разве может существовать на свете человек?» который в этой бесконечности ночи не затасковал бы по людскому обществу, как подумаю, что вот сейчас я бы летел совсем один, то даже вздрагивая от ужаса». «Ваша правда, Эйв!» задумчиво сказал Навратил. «Почему же он тогда нас избегает? Возможно, не может забыть наши былые споры или не доверяет нам?» «Возможно, опасается, что мы не доверяем ему», резко сказал Северсон. Навратил удивленно посмотрел на него. «Вы так думаете? Как ему вообще может прийти в голову нечто подобное? Но если так... Нет, я поговорю с ним и прямо спрошу, почему он нас избегает». Через двадцать часа навратил, пришел клуб в глубокой задумчивости. «Не знаю, что и сказать». Медленно произнес он. «Представьте себе, как я и обещал, я навестил Ватсона, но прежде чем я успел заговорить, он встретил меня словами, зная, почему вы пришли». «Хотите спросить, почему я не хожу развлекаться в клуб?» «Правда? Представляете, как он меня удивил?» «Тогда я говорю, да, я не понимаю вашей любви к одиночеству». «Одна наша моравская пословица гласит, где труба, там и печь, где люди, там и сели, разговоры». «На английском языке правда не рифмуется, но все-таки это остается правдой». «Когда-то у нас ле любили поболтать возле печи, особенно зимой. Хозяйки во время беседы пряли или драли перья». Каждый вечер собирали старые, молодые, поверьте. Тяжелые времена им становилось веселее вместе. «Одиночество, дорогой Ватсон, вредит». Говорю ему всевозможные слова, пытаясь воздействовать на чувства, взывая к логике. Но он только покачивает головой, улыбается и молчит. «Не бойтесь, я вовсе не думаю, что после наших споров вы мне не доверяете». Произносит он вдруг тысячу туманностей». Говорю я сам себе. «Этот человек не то ясновидящий, не то читает наши мысли». «Что вы?» – отвечаю. А сам все еще удивляюсь, он дает мне понять, что дальше не хочет разговаривать на эту тему. «Не сердитесь, но я пока не могу вам сказать, почему не хожу в клуб», – сказал он мне на прощание. «А теперь придется поломать себе голову над тем, что он там задумал». «Чудак», – сочувственно улыбнулась Алена, и, видимо, у него слишком болезненное самолюбие.